9 Прокурор Теодор шацский остался недоволен. Рассказ «Собирая семье Будник» содержал в себе массу информации, но также и обилие чувств и переживаний. В результате Эльжбетта Будникова перестала быть для него жертвой противозаконного действия, за которое преступника следовало привлечь к ответственности и наказать, а муж жертвы — подозреваемым номер один. В красочном, эмоциональном рассказе «Собирай» супруги явились людьми из плоти и крови. Теперь, вопреки приобретенным навыкам, Шацкий, думая об убитой, видел усмешливую учительницу, ведущую уроки на лоне природы во время велосипедных экскурсий. Муж ее оказался не только кандидатом в каталажку, но также общественным деятелем, который умел до последнего сражаться за любое. пусть даже пустячное дело, если оно означало пользу для Сандомежа. Да найдется ли где угодно в Польше еще один беспартийный депутат, умеющий склонить местный совет к единогласному решению во благо своего города. Все, хорош, баста. Ему не хотелось думать о будниках до тех пор, пока он не поговорит со старым полицейским. Тот уже дал понять, что не самого лучшего мнения об этих праведниках. Шацкий старался занять мысли поиском информации о таинственной бритве Мачете, и это стало еще одним поводом его недовольства. Теодор Шацкий, вообще говоря, не питал доверия к людям, а к людям с хобби особенно. Страсть и самопожертвование ради страсти, особенно собирательской, он считал болезнью, а людей, способных зациклиться на чем-то, потенциально опасными. Он повидал на своем веку самоубийство из-за пропажи нумизматической коллекции, знал также двух жен, вина которых состояла в том, что одна из них порвала ценнейшую марку. Другая же сожгла первое издание ивашкевичевских «Барышень из Вилька и «Березняка». Обе отошли в иной мир, а мужья-убийцы всю ночь напролет провели с покойницами – рыдая и не понимая, как до этого могло дойти. А мир ножей казался как раз миром почитателей и коллекционеров этого холодного оружия. Существовало даже периодическое издание «Лезвие», миссия которого, как убеждали авторы, состояла в том, чтобы предоставить тебе, дорогой читатель, обширную информацию о ножах высокого качества и о том, что с ними связано. Вдобавок, здесь ты найдешь любопытные детали. Например, в следующем номере разговор пойдет о плете. Казалось бы, экзотический предмет. А ведь плели в Польше с давних времен. Разумеется, появится также и серии статей о холодном оружии с длинным клинком. плети сабли и мясницкие ножи — вот это же прям симпатичненькое хобби. Злился Шацкий, углубляясь в форумы, где велась дискуссия о клинках, рукоятях, способах заточки, ковки и нанесении уколов. Он читал откровения одного писаки, который собственноручно изготовлял самурайские мечи, читал об отце современного Дамаска, овладевшем технологией производства дамасской стали, рассматривал снимки военных кортиков, охотничьих ножей для разделки дичи, мечей, штыков, рапир и палашей. Он и не предполагал, что человечество изобрело такое количество видов острых предметов. Но бритвы мачете не нашел. Отчаявшись, он щелкнул телефоном пару снимков предполагаемого орудия преступления и выслал в редакцию лезвие-мейл с вопросом, говорят ли им что-нибудь эти фотографии.